Стая направилась к глиминганскому замку. Со всех сторон замок был окружен скалами. Стены его были тоже как скалы, неприступные, поросшие мхом и колючим кустарником, а высокие башни торчали с четырех сторон, как пики гор. Не долетев немного до замка, гуси опустились на уступы глубокого ущелья.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 И зачем только я вчера, не щадя клюва, целый день затыкал все щели в гнезде? Ведь так и чуяло сердце, что попусту работаю. Да разве мою супругу переспоришь? Ей что ни говори, все как с гуся вода. Тут Аист эрменрих смущенно захлопнул клюв. Кажется, он поступил очень неделикатно. И как это у него сорвалось насчет гуся? Но а Акка Кнебекайза пропустила его слова мимо ушей. Она считала ниже своего достоинства обижаться на всякую болтовню. «Что же все-таки случилось?» — спросила она. «Может быть, люди возвращаются в замок?»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 Не время проливать слезы, господин Эрвенлих строго сказал а Кнебе Хельзе. Мы не должны терять ни минуты, нельзя допускать такое беззаконие.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 Через минуту Мартин вернулся с Нильцем на спине. «Послушай», — сказала Нильцу старая гусыня, «ты должен помочь мне в одном важном деле. Согласен ли ты лететь со мной в Глимингенский замок?» Нильц был очень польщен тем, что Аккнабекайзе обращается к нему за помощью, но не успел он произнести слово как Аист Эрменрих,